Глава двенадцатая Ночь выдалась ясная и холодная. Чахлый костерок, сложенный меж камней под сухим деревом, почти не грел, только освещал протянутые к нему руки. Усталые лица, склоненные над огнем, тонули в тени. Видно было лишь шевеляющиеся губы. «Не ест», — говорила Фамка, — «не пьет, не разговаривает». И, по-моему, даже не спит. Третий день уж так. Тоской от него тянет. Вздохнула Жданка с головы до ног, закутанная в Аркину безрукавку. Такой черной кручиной, будто покойник в доме. Не, хуже. Будто все мы уже умерли. Ты опять его мысли слышишь? Не, не мысли. Я же говорю, тоской тянет. Беседа происходила под деревом. Во-первых, потому что от Варкиной и Ланкиной одежды нестерпимо несло навозом. Хлев у дядьки Антона оказался обширным и очень грязным. Во-вторых, в доме некуда было деться от горестно-неподвижной фигуры краина «Я бы на его месте тоже затасковал», — пробормотал Варка. «Лучше помереть» чем лишиться такого. «Зря ты это!» — заспорила Ланка. «Он радоваться должен, что в живых остался. Но если ему без этого не жизнь...» Варка съежился над костром, запустил руки в волосы. На плечи навалилась вина, огромная и черная, как ночь над горами, неподъемная, как горы. «Он умрет без питья или от раны, или от истощения. Говорил я тебе, отпусти его. Не мучи напрасно. Хладнокровная Фамка вдруг отодвинулась в тень подальше от костра. «Умная ты у нас», — сказал Варка, — «а я дурак. Ничего в жизни не понимаю». Встал и направился к хижине. Войдя, он ощупью зажег лучину и долго возился у стола, косясь на крайна позванивал склянками, шуршал мешочками, вслух отсчитывал капли. Наконец, держа в руках кружку, присел на край лежанки и будничным тоном поинтересовался. «Яду не хотите?» Спина Крайна, лежавшего лицом к стене, с головой укрытого одеялом, слегка вздрогнула. Варка решил, что это хороший признак. По крайней мере, его услышали. «У меня тут отвар коры волчьего лыка. Настой листьев черного паслена. Сок ягод болеголова. Хорошо получилось. Быка свалит. Разом бьет в голову, в сердце и в печень. Очень быстро. Ничего почувствовать не успеете. От раны или от жажды это еще сколько мучиться, а тут сразу». Одеяло на лежанке медленно, толчками, собралось в бесформенный ком, похожий на мохнатого паука. Из складок вынурнула рука и неуверенно потянулась к кружке. Варка осторожно вложил кружку в руку прижал к ней дрожащие холодные пальцы. Зачем ты это делаешь? Прошелестело из темноты. Из жалости? Но если вам нравится просто умирать от жажды, «Я спорить не буду. Тогда мы еще успеем к дядьке Антону сбегать». «Зачем?» «За лопатой. Могилу копать». «Камнями завалите». Отрезал Крайн и поднес кружку к губам. В следующий миг отрава полетела варки в лицо. Кружка ударилась в переносицу, а содержимое залило глаза, нос и рот. «Ты кого обмануть вздумал?» — яростно пошипел Крайн. «Ты, лживый ублюдок, издеваешься?» Я не издевался. Варка протер глаза, не без удовольствия облизал губы. «Да?» Маковое молочко, мед, анисовое семя, фиалковый корень, успокаивающее, обезболивающее, дарующее радостные сны. «Черный послет» с анисом перепутал? «Бориголов» с фиалкой? «Знахарь, недоучка!» «Откуда вы знаете?» Искренне удивился Варка. «Вы же ни глотка не выпили?» «Пить не обязательно. Достаточно понюхать. В конце концов, кто здесь травник, ты или я?» «Вообще-то я, — уперся Варка». Он поднял голову, стараясь в темноте поймать взгляд краина «Да если бы у меня был яд, — запинаясь от ненависти к себе, — выговорил он, — Я бы, наверное, сам его выпил. Это моя вина. Все из-за меня. А я даже прощения просить не буду, потому что за такое простить нельзя. Я же понимаю, что вы потеряли. Ты понимаешь? Крайн вынырнул из тени, как клещами впился в варки на плечо. Ты человек. Последнее слово прозвучало, как непристойное ругательство. Но я... Робко начал Варка. Тот миг, пока мы летели, я никогда не забуду. Я тоже. С неимоверной язвительностью прошипел Крайн. Тугая дверь распахнулась, и внутрь ввалились курицы. Как выяснилось, они подслушивали и то ли решили, что Варку пора спасать от разъяренного Крайна, то ли просто не удержались на ногах, толкаясь, у дверной щели. «Не бросайте нас!» Жданка подбежала, припала к лежанке, умоляюще заглянула снизу вверх, страшное лицо, исковерканное чистым, обнаженным гневом. «Мы без вас пропадем. Не умирайте, ладно?» «Откуда ты взялась, рыжая?» «Да Жданка я! Жданка с болота! Не умирайте, вы же Крайн! Вы все можете!» «Крайн без крыльев — мертвый Крайн. Я уже умер!» Слова обрушились на нечесанную Жданкину голову парой тяжких могильных плит. Жданка смотрела непонимающе. «Но ведь вам же больно. Вам больно и страшно, значит, вы живой». Некоторое время Крайн молча разглядывал ее. Глаза его как будто прояснились. Ярость ушла из них». Осталась одна тоска. «Не надо так убиваться. Ласково, как маленькому сказала Ланка, все как-нибудь уладится. Обычным людям тоже живется неплохо». «Людям?» издевательски протянул Крайн. «Людям?» «Да лучше быть чумной крысой, чем человеком». «Почему?» перепугалась Ланка. Варка тяжело вздохнул, цель он достиг, вывел несчастного из апатии, но вовсе не хотел будить такие страсти. И кто же это у меня спрашивает? Я отсочился из крайна, как вода из мокрой губки. Может, это крысы травили вас собаками? Навозные черви жгли и грабили беззащитный город. Вонючие хорьки убивали на улицах. Крысы, когда жрут своих детенышей, по крайней мере, не ведают, что творят. Ненавижу. Негромкий голос шелестел змеей в сухой осоке, но ненависть была такой силы, что он резал уши, как крик. «Но не все же люди такие», — жалобно сказала Жданка. «Какие?» «Злые». Ха! Если бы они были злы Нет! Никто из отправивших вас в пасть мантикором не желал вам зла. Одни хотели выбиться из нищеты, другие спасали свою шкуру, третьим не хватало на девок и выпивку, а четвертым... Четвертым просто на все плевать. Самые обычные, можно сказать, милейшие люди... Обожают своих жен, детей и собак. «А Стефан?» – спросил Варка. «Стефан – добрая душа. Хочет спасти погрязший возле мир, восстановить справедливость и каждому воздать по заслугам. Для такой благородной цели, конечно, все средства хороши. Ненавижу людей. Жадные, лживые, трусливые твари, похотливые и прожорливые». Но тогда, — тихо спросил Варка, — почему вы спасли нас? Мы же люди. Заразившись от открайно, слово «люди» он выговорил с усилием, точно ругательство. Вы же могли улететь прямо из Белой башни. Я видел, вы хотели улететь. Крайна перекосила, как от Варкиной микстуры. Такой вопрос мог задать только человек. «Дайте воды и оставьте меня в покое». После этих слов он снова сделал попытку натянуть на голову одеяло и отвернуться. «Не-а», сказал Варка, «вы забыли, что мы, люди, обожаем мучить слабых и беззащитных, поэтому я сейчас осмотрю рану, а потом будем делать перевязку». Но так как благородный Крайн своей великой мудрости изволил Выплеснуть остатки обезболивающего мне в рожу, ему будет больно. Заранее прошу за это прощение. Девчонки, держите его. Жданка, свет. Зажги сразу две, а то не видно ничего. А уж потом и водичке дадим неотравленной. Яд денег стоит, а водички нам не жалко. Она тут бесплатная. Можем даже накормить с ложечки. Уж такие мы изверги, всегда рады унизить ближнего. «Делайте, что хотите», — прошептал Крайн. «Глаза бы мои на вас не глядели.